сентинельцы, не имеющим практически никаких контактов с внешним миром. Эти сто или около того сентинельцев ведут настолько уединенную жизнь, что никто до сих пор не смог изучить их язык. Другие андаманские языки образуют собственную группу, наиболее древнюю в Южной Азии и не родственную ни одной другой языковой группе. В их обиходе всего пять чисел — один, два, еще один, еще несколько и все. При этом у них целых 12 слов для описания различных состояний спелости фрукта, два из которых перевести попросту невозможно. Андаманцы — одна из двух племенных групп мира, которые до сих пор так и не научились добывать огонь. Вторыми являются пигмеи Аке, живущие в Центральной Африке. Вместо этого у них существует замысловатая процедура хранения и переноски тлеющих полешек и горящих углей в глиняных сосудах, В таком состоянии угли поддерживаются тысячелетиями и, вероятно, берут свое начало еще от доисторических ударов молний. Кому-то покажется странным, но у коренных жителей Андаманских островов довольно привычное для нас представление о Боге, их верховное божество Пулуга, невидимый, вечный, бессмертный, всезнающий, создатель всего сущего, за исключением зла. Он гневается, когда мы грешим, и дает утешение бедствующим. В наказание людям за их проступки по лугу наслал бурю и великий потоп. Цунами 2004 года обрушилось на Андаманские острова всей своей мощью, однако, насколько нам известно, ни одно из местных туземных племен практически не пострадало. Кто является автором выражения, выживают сильнейшие. Герберт Спенсер. Инженер, философ и психолог в свое время Спенсер был не менее знаменит, чем Чарльз Дарвин. Термин «survival of the fittest» — «выживают сильнейшие» — был впервые предложен им в работе «Принципы биологии» 1864, написанной под влиянием теории естественного отбора Дарвина. Дарвин, в свою очередь, Сделал коллеге ответный комплимент, употребив новое выражение в пятом издании своего происхождения видов путем естественного отбора 1869. Этот принцип, в силу которого каждая слабая вариация сохраняется, если она полезна, я назвал термином естественный отбор, для того, чтобы указать этим на его отношение к отбору, производимому человеком. Но выражение, часто употребляемое мистером Гербертом Спенсером, выживание наиболее приспособленных, более точно, а иногда и одинаково удобно. Герберт Спенсер, 1820-1923, был старшим из девяти детей, восемь из которых умерли еще в младенчестве. Инженер-строитель по образованию Спенсер стал философом, психологом, социологом, экономистом и изобретателем. Общий тираж его книг еще при жизни автора составил миллион экземпляров. Спенсер первым применил теорию эволюции к психологии, социологии и философии. А еще он изобрел скрепку. Штуковина так и называлась — скрепляющая булавка Спенсера, и производилась на усовершенствованной машине для изготовления одежных крючков мануфактурщиком по фамилии Аккерман, контора которого располагалась на лондонском стренде. В первый год производство шло весьма неплохо и принесло изобретателю доход в 70 фунтов стерлингов. Однако вскоре спрос на скрепки упал, Аккерман застрелился, а об изобретении Спенсера полностью забыли. Вплоть до 1899 года, когда норвежский инженер Юаган Валер